Голова седьмая. Падшая. Часть первая. Диа отнёс обмякшее тело Елены к жилищу мамы Кипш. Старуха, которая вышла, сонно потеряя глаза, осмотрела девушку и сразу обнаружила розу на её груди. «Это посерьёзнее, чем цветы той ночи. Судя по тому, что я сейчас увидела, она, возможно, вошла на всю глубину до самых костей». «Можете её вылечить?» – спросил охотник. Взглянув на Ди с явным удивлением – Старая женщина проговорила. «Волнуешься за неё? У меня сложилось впечатление, что жизнь и смерть других тебе чужды. Хочешь сказать, наши мольбы всё-таки достигли твоих ушей?» Я просто спросил, сможете ли вы её вылечить. Скинув плечами, мама Кипша ответила. «Ты должен знать об этом намного больше, чем я. Ситуация такова, что для неё ничего нельзя сделать». «Значит, я оставлю её вам», — сказал Ди. Затем повернулся и направился к двери. «Постой!» Ты единственный, кто поможет ей поправиться. Я думал, вы сказали, что ничего нельзя сделать. Заметил Ди. Я говорила о ситуации, которая складывается прямо сейчас. Имея подходящие атрибуты, я бы сумела что-нибудь сделать. Женщина верно ожидала какого-то ответа, но не получив его, скривилась и сказала. У западной границы этого региона есть деревня под названием Замба. В храме внутреннего тела цветёт одна призматическая роза, прямо там, как будто в чьих-то внутренностях. И растет она последние 2000 лет. Принеси её сюда. Деревня и храм уже целых три века необитаемы. У тебя на пути встанут только чудовища, злые духи и звери равнин. А для тебя эта годность просто цветочки. Моя работа состоит в том, чтобы уничтожить хозяйку замка. Категорически отрезал Ди. Тьфу, я знаю. В моём-то возрасте я бы не стала просить кого-то по доброте душевной шагать в пасть смерти. Я предложу компенсацию. Принцесса поместила эту татуировку довольно глубоко в девушку. Пытаясь получить тот же результат, что при укусе, но прибегая к этому старинному способу, она выжила много жизней из жертвы. Видишь, какая чёткая татуировка? Что и должно это доказывать? Я бы могла попытаться избавиться от неё, но девушка просто станет инвалидом. Конечно, она будет аристократом-инвалидом, хотя даже я ничего подобного прежде не видела. Тут знахарка покатилась со смеху, но когда Динни выдавила себе её улыбки, неловко продолжила. «Как бы там ни было, неважно, насколько ты хороший охотник», «Избавиться от больного аристократа должно быть намного проще, чем разобраться со здоровьем». «А вот твоя компенсация. Что скажешь?» «По рукам». Я «Легко ответил Ди». Криво усмехнувшись, мама Кипш сказала. «А знаешь, у тебя очень-очень несчастный характер». «Так ты и идёшь по жизни с приписанными тебе чёрствостью и жестокостью. Впрочем, я уверена, что тебе, скорее всего, на это плевать. Полагаться только на себя и всех людей, кого я когда-либо встречала». Только ты, да еще двое могли честно сказать, что ведут подобный образ жизни. И думаю, вряд ли я увижу другого такого в ближайшее время. Тут женщина встала и положила руку Ди на плечо. Отчего-то он не сделал попытки избежать этого. Знаю ты, думаю, что совершаешь обыкновенную коммерческую сделку, но я чувствую иначе. Я полагалась на это, когда просила тебя: «Сделай для нас, что сможешь». Старуха внезапно поняла, что ничего не осязает кончиками пальцев. Изумительной красоты юноши исчез за дверью во тьме, которая шла ему куда больше. «Ди...» Невнятно произнесенное имя заставило маму Кипша вернуться. Елена стояла в дверном проеме смотровой комнаты. Одного взгляда ей в глаза было достаточно, чтобы определить обрывочность её сознания. В теперешнем состоянии единственное, что могло привести сюда девушку, это молодой человек, имя которого только что сорвалось с бескровных губ. «Пожалуйста, не оставляй меня!» Пробормотала Елена. Слёзы покатились из её глаз. Занимался рассвет, когда ди добрался до деревни Замба. Такой путь у курьерских лошадок по обычным почтовым доставкам занял бы около восьми часов, а охотнику понадобилось меньше пяти. За время поездки несколько человек, заметив его, прятались у обычной дороги. Для обыкновенного путешественника охотник в чёрном, скачущий с тянущимся вслед за ним облаком пыли, должно быть имел устрашающий вид. Как и говорила мама Кипш, это была пустынная земля гор и рек без единой дощечки, указывающей местоположение деревни. Но храм внутреннего тела сохранился до сих пор в холмистной местности у западной границы поселения. Здание было выстроено с применением технологии, позволяющей смешивать камень и железо, однако части с большим содержанием камня разрушились от ветра и дождя, оставив огромные дыры зловещие зиять в постройке. Как и предполагало его название, храм имел 60 футов в высоту и 100-футовое изображение гигантского спящего божества, вырезанное неимоверно давно в сердце одного из холмов» образованный буквально из его недр со входом в голове, который позволял посетителям пройти внутрь. Но в данном случае у внутреннего тела было также и второе назначение. Фронтирусиевали подобные строения, особенно они были распространены в юго-западных секторах, но суть была в том, что ни одно из них хорошо не сохранилось, и почти все служили логовом потусторонним тварям, либо прибежищем преступникам. Оставив снаружи своего загнанного коня-киборга с включённой системой охлаждения, Ди вошёл в тело храм гигантского бога только с мечом на спине. Оружие было одним из клинков, которые он спрятал вокруг развалин в предместях Сакри. Покидая деревню, он заглянул в дом кузнеца, а женщина, бывшая, должно быть, его женой, поведала охотнику, что её муж ушёл в особое место, известное ему одному, чтобы поместить душу в меч, который ему поручено было сделать. «Он уехал накануне ночью», — сказала она, — «и до сих пор не вернулся». Ди приветствовала странное зрелище. Если бы исключительно талантливый художник или скульптор посетили это место, то полнейшая нелепица присущей его планировке и роскошь отталкивающих образов не сути кошмара а наглядной действительности не могли не довести их до безумия. Человеческое существо не в состоянии постичь на что похоже на бога. Желая он это узнать, иного выбора, кроме как прийти сюда, у него не было. Распахнув дверь на макушке головы и уступив внутрь того, что вероятно было мозгом божества, Охотник обнаружил там линии складок в чуть прозрачном воскоподобном сплаве. В складках ютились статуи этого бога или иных божеств, обильно покрытые патиной, а также талисманы с вырезанными тревожащими пиктограммами. Коридор неожиданно сужался до предполагаемого пищевода, и как только посетитель переходил оттуда в туловище, человеческому чувству ориентирования больше нельзя было доверять. Именно так располагаются внутренние органы бога. Пугающий плоский пол внезапно сменился серией беспорядочных канавок, в какой-то момент Ди фактически шёл по потолку, а коридоры, которые бесспорно существовали, исчезли, лишь он на секунду отвел от них взгляд. Ничто не выстраивало здесь прямую линию, и при этом кривые вовсе не создавали ощущения изогнутости. Он был уверен, что двигается прямо, но в то же время ему казалось, что бродит кругами. Уже одно то, что он мог чувствовать, как идёт по прямой линии, одновременно мечется по кругу, являлась поистине странным. Ни человеческое тело, ни его разум не были готовы иметь с этим дело. В доказательство из грудных клеток скелетов, разбросанных под ногами Дитер торчали проржавевшие ножи и мечи, либо виднелись раны, которые они нанесли сами себе или друг другу. Остальные кости людей и чудовищ, скорее всего, оставили существо, блуждающие по этому лабиринту, бросающему вызов евклидовой геометрии и доведённые до истощения и голода. Ди двигался вперёд по безжалостному, сводящему сама пути без малейшего промедления. Что же за существо высекло это всё? Словно превознося величие своей веры, потолок, стены и пол испещряли тайные заклинания, либо покрывали красочные фрески. Наконец, Ди остановился в одной просторной секции. По всей видимости, свет из внешнего мира каким-то образом проводился в эту комнату, поскольку она довольно хорошо освещалась. То, что он увидел, было цветисто раскрашенным возвышением из уродливого материала, похожего на остывшую лаву с металлическим алтарём на вершине. Алтарь, в свою очередь, был увенчан прозрачным сосудом в форме призмы, который ограждал одинокую розу, демонстрирующую самые восхитительные тона. Потянувшись рукой к цветку, Ди вдруг замер, словно у него было какое-то предчувствие. Хозяйка Розария, что расцветала, утопая в великолепии лунных ночей, и призматическая роза, которую можно было считать символом самого здешнего божества. Казалось маловероятным, что эти двое могут сосуществовать в одном отдалённом регионе, не будучи связанными. Должна быть общая нить, где-нибудь их соединяющая. «В алтарь встроена жутко примитивная ловушка. От неё разит машинным маслом!» — просипел голос. «Мне это известно», — ответил Ди, вновь потянувшись к сосуду и коснувшись его. Должно быть, ещё прежде, чем он подобрал цветок, сработал переключатель и взвыл мотор, вскоре затихший. «Кажется, будет лучше поскорее убраться отсюда!» Не выказывая каких-либо возражений на предложение хриплого голоса, Ди, едва оглянувшись, отправился обратно тем же путём, что пришёл. Стены резко исказились, принимая новые формы, создавая разнообразные выступы и трещины, образуя другие коридоры. Очевидно, правило гласило, что ни один незваный гость снова не выйдет. «Ага!» «Кажется, чей бы то ни было дух, построивший эту штуку, до сих пор остаётся здесь!» Завопила левая рука охотника. «Позор богу, позволившему украсть свой символ! Похоже, выбраться будет непросто!» Ди обернулся. Участок вокруг алтаря оставался прежним, абсолютно застывшим. Приблизившись к помосту, Ди непринуждённо достал меч. Коленок, который он собирался погрузить во что-то, скрестился с лучом света, устремившимся к алтарю. Рассечённый надвое алтарь рухнул на пол. Повернувшись к стене, оттуда возник свет, Ди произнёс «Чёрный рыцарь». Это был не вопрос, он по вспышке понял, кто разрубил алтарь. Однако ни следа его противника видно не было. «Странно это место, и тем более для развлечений». В голосе Чёрного рыцаря не слышалось удивления от того, что его личность обнаружили. Он с самого начала понимал, что Ди был на это способен. «Два противника, каждый пытается сразить врага, которого не видят». «Хотя в нашем с тобой случае мы-то видим, даже если не можем. Продолжим? Пожалуй», — ответил Ти. Это редкость. Юноша предпочитал встречать такие предложения от соперника ударом меча, а не словом. Не сделав ни шагу, Ди ударил в точку на стене, его меч двигался с ошеломляющей скоростью, раздался резкий звон стали, который впивался, казалось, в самый позвоночник слушателя. Ди только что парировал следующую вспышку света, прибывшую с другой стороны. Неясно даже, откуда у него было время вытащить из стены свой меч. Ди побежал вдоль преграды, по пути ведущему в брюхо гигантской фигуры. Она не проявляла больше признаков изменения. Лучи света вылетели из стены в двух местах одновременно. Обе полосы ударили, и Ди остановился. Левая рука опустилась, красная струйка потекла из рукава по тыльной стороне ладони. Это благодаря двум лучам света. Воздух заледенел, он вбирал саму сущность тела Ди, Каждая молекула могла сказать, что прекрасный охотник сконцентрировался на своём противнике. Малейший контакт буквально изрезал бы того, кто дотронулся до него сейчас, и кровь хлынула бы из его плоти. Несмотря на то, что чёрный рыцарь находился с обратной стороны стены, он бы сказал, что они видят друг друга. А если это так, пытался ли Ди увидеть что-то новое? Или же он вместо этого стремился посмотреть на вещи иначе? Правая рука охотника описала Дугу. Вмиг, когда эта самая линия прошлась по стене, Тело Дина окренилось влево. В земле открылась дыра, пол не прогнил. Скорее, это было последним актом сопротивления тому, кто осквернил святое место. Скорее, не сосредоточенным на других вещах разумом, даже охотник не смог среагировать мгновенно. Широкий луч света вырвался из-за стены, чтобы глубоко ранить его покачнувшееся тело в затылок. Когда мир вокруг заволокло кроваво-красным, Динарнул вперёд в темноту.